Галина в одиночестве завтракала в кухне. Должно быть, наши физиономии ей не понравились, потому что она мгновенно насторожилась. Отставила чашку с недопитым кофе и хмуро спросила. «В чем дело?» «У нас появились кое-какие вопросы», — добродушно ответил Димка. Налил из кофейника кофе себе и мне и устроился напротив Галины. Я села рядом. Я рассказала вам все, что сама знала. «Речь о вашем бойфренде». Дима не успел договорить, она зло фыркнула и отвернулась. «Надо было сообразить, что вы быстро докопаетесь». «Ну да, Денис далек от того образа, который я нарисовала. Он отличный парень, хоть и без особых талантов и амбиций. За плечами техникум и пару лет работы в автосервисе. Сейчас у него своя мастерская. Вряд ли приносит большой доход». У моей машины колесо спустило, а я как раз проезжала мимо. Он мне показался симпатичным, таким земным, что ли. На фоне Лотмана он смотрелся очень выигрышно. Натан к тому моменту успел меня доконать своей жадностью, непорядочностью, а больше всего своей гениальностью. Было ясно, что он на мне не женится, и время я трачу зря. Да и я уже не стремилась за него замуж. Он бы продолжал оплакивать каждый рубль, который попал мне в руки так что вряд ли бы я много выиграла от замужества. Да еще пришлось бы ежедневно видеться с этими его бабами, сестрицей и дочкой. Против Натьки я ничего не имела, хотя и она трудами своей семейки быстро бы превратилась в никчемное существо. В общем, Денис подвернулся весьма кстати. С прошлой жизнью надо было кончать. Признаюсь, была еще мысль, вдруг Лотман перепугается и все-таки женится на мне. Как видите, я предельно откровенна. Он был в отчаянии, но по другой причине. О ней я уже говорила. О бесплатных услугах пришлось забыть. Где сейчас Денис? У родителей он не появлялся. Да? Это для меня новость. Я звонила ему вчера, мобильно отключен. Я действительно не знаю, где он может быть. И не очень интересуюсь, если честно. «Сейчас меня заботит лишь собственная судьба». Тут она сначала посмотрела на меня, потом на Диму и спросила с вызовом. «Вы решили, что Денис имеет какое-то отношение к убийству Лотмана? Это же глупость! Зачем мне его смерть? Что я от нее выгадаю? А вот неприятности мне точно будут обеспечены, если полиция начнет копаться в его делах. И поверьте, я бы выбрала другое время». Не тот момент, когда в доме эти две картины. И каталог там тоже бы не оставила. Я передала Максимилиану Эдмундовичу список тех, кому Лотман продал подделки. Среди этих людей и надо искать убийцу. Разве не ясно? Она была раздражена, но, судя по всему, говорила правду. По крайней мере, у меня не было повода думать иначе. Примерно через час после этого вернулся Вадим. Сивко на работе не оказалось. Он отпросился на пару дней, сказал, что ему надо съездить в Хотин, решить какие-то вопросы с квартирой. В музее он на хорошем счету. Правда, кроме него там всего три сотрудника, одна из которых хозяйка музея. По сути, это сувенирная лавка. В одной из комнат разместили экспозицию. Посетители в основном дети. Приходят небольшими группами. Примерно с полчаса им рассказывают сказки. Этим как раз Сивко и занимается. У него обнаружился незаурядный талант. Платили ему за это, правда, сущие копейки, так что неясно, как он выживает. Да еще на съемной квартире. На квартиру Вадим тоже взглянул. Деревянный дом в районе Покровского монастыря. Жилье у Сивко совсем крохотное. Комната, кухня 4 метра и душевая, совмещенная с туалетом. Хозяйка живет в том же доме. Жильца хвалит. Интеллигентный, спокойный. Если сдавать квартиру в Хотине, то на этот угол с небольшой доплатой денег хватит. Допустим, раньше он шел на все эти жертвы из-за большой любви. Хозяйка сказала, что в первое время к Севко раз в неделю наведывалась женщина. Видела она ее только мельком, но стены хлипкие, и голоса до нее доносились. Но уже месяц как женщина не приходит. А вчера вечером и жилец уехал в Хотин на пару дней. «Чего теперь здесь держит Севко?» Остается лишь гадать. «Наследство ждет», — усмехнулся Вадим. «Должно быть так. Но из того, что я узнал, в общем, не особо верится, что он наш киллер. Хотя интеллигенты у меня на подозрении. В тихом омуте черти водятся. Сгонять в Хотин? Подождем до завтра. Может, тут появится». К вечеру вернулся Бергман. Доложив ему о наших весьма скромных достижениях, мы стали готовиться к поездке к Вербицкому. Подготовка в основном свелась к обсуждению, как проще всего держать под контролем дом, не привлекая внимания хозяев. В половине одиннадцатого мы уже заняли позиции. Прибыли на двух машинах, но оставили их в кустах на выезде из деревни. И к даче шли пешком. Мне достались ворота и калитка, за которыми следовало неусыпно наблюдать из-за ближайших зарослей акации. Понятно, что мой пост был самым безнадежным в плане появления злодея. Вряд ли киллер решит воспользоваться калиткой, и уж тем более воротами. Мужчины расположились по периметру забора. Никого из них я видеть не могла. Каждый позаботился о том, чтобы найти себе надежное укрытие. В окнах первого этажа горел свет. До меня доносились обрывки разговора. Видимо, семейство отдыхало на открытой веранде. Затем все стихло. Вскоре свет в окнах тоже погас. А я забеспокоилась. Уличных фонарей поблизости нет, и тьма обещала быть кромешной. Как бы мне гостя не проворонить. Ко всему прочему, выяснилось, что сидеть в засаде занятие малоприятное. Я, прислонившись к дереву, таращилась на калитку, смутно проступающую из темноты, когда пришло СМС от Вадима. Мы заранее договорились перевести мобильный на вибрацию. Сбор слева от ворот, там, где большая липа. Липу я видела прекрасно и очень обрадовалась возможности хоть немного подвигаться. Когда я чуть ли не на ощупь достигла указанного дерева, там уже были все трое. «Через калитку идти нельзя», — понизив голос, говорил Вадим. «Окна мадам как раз на нее выходят. Учитывая, что она у нас на редкость бдительная...» «Зачем вам калитка?» — не поняла я. «Придется держаться как можно ближе к дому. Здесь мы в такой темноте гости провороним. Короче, лезем через забор». «Я не очень хорошо лазаю», — на всякий случай сообщила я. «Ты и бегаешь так себе», — хмыкнул Вадим. «Как ты вообще живешь на свете, милая?» «Да пошел ты!» «Тихо», — вмешался Бергман, на корню пресекая нашу веселую перепалку. И дал краткие указания, кто где должен расположиться, и с какой части дома не спускать глаз. После этого мы приблизились к забору и благополучно его преодолели. Первым через забор перемахнул Вадим. Потом пришла моя очередь. С большим удовлетворением я констатировала, что могла бы справиться и без помощи мужчин, хотя от нее все-таки не отказалась. Димка подсадил меня с одной стороны, а Вадим принял с другой. Волошин прижал палец к губам, призывая к молчанию, и кивком указал в сторону балкона, где мне и надлежало обретаться. Я кралась вдоль забора, стараясь не шуметь. Больше всего на свете опасаясь, что глазастая мадам Вербицкая меня все-таки заметит и поднимет тревогу. Но до высоченной туи, которая послужила мне укрытием, я добралась без происшествий. Видела меня мадам или нет? Наверняка не скажешь. Но в доме все тихо. Следующий час я каждые 10 минут отправляла СМС Бергману. Никакого сообщения в них на самом деле не содержалось. Это был сигнал о том, что у меня все в порядке. В ответ я получала такой же СМС. В случае, если мне что-то покажется подозрительным, я должна отправить цифру 1. У меня было чувство, что мои компаньоны считают, что мы здесь зря теряем время. Если честно, я и сама так думала. Лазание через заборы и сидение в засаде казались на редкость глупым занятием, а вскоре все силы уходили только на то, чтобы не уснуть. Прошел еще один час и еще. СМС оставались единственным развлечением. И вдруг в ночной тишине скрипнула дверь. Кто-то вышел из дома. Или вошел. Сколько бы я ни напрягала зрение, все равно ничего увидеть не могла. Минут через пять... Вспыхнул свет в одном из окон первого этажа, и я услышала голос Эммы. «Кто здесь?» «Я!» — раздраженно ответила Надя. «В чем дело, дорогая?» «Ни в чем! Просто вышла покурить!» «Для меня новость, что ты куришь!» Теперь Надю я видела довольно хорошо. Она, появившись из-за угла дома, подошла к крыльцу, устроилась на ступеньках и закурила. Тут же появилась Эмма в белой ночной рубашке, очень похожая на привидение. «Хочешь теплого молока с медом? Отличное средство от бессонницы! Я просто хочу спокойно покурить!» «Ну хорошо, милая, я запру дверь на веранду, а ты не забудь, не забуду!» Отрезала Надежда, и Эмма поспешно скрылась в доме. «Старая дура!» — довольно громко произнесла ей вдогонку Надежда отбросила сигарету в сторону и еще некоторое время сидела, обхватив себя за плечи руками. Потом резко выпрямилась и вошла в дом. Свет в небольшом окне над входной дверью потух, и дом погрузился в темноту. Мысль о том, чтобы провести в укрытии остаток ночи, теперь откровенно пугала. Вряд ли случится что-то еще, заслуживающее внимания. Следующий СМС я едва не проворонила. Мобильный завибрировал, и я, досадливо чертыхнувшись, полезла за ним в карман. «Все в порядке?» — спрашивал Бергман. «Все окей», — ответила я. Глаза отчаянно слепались. Так и подмывала вытянуть ноги и немного подремать. Духота уступила место ночной прохладе, и я пожалела, что не прихватила куртку. Мои вполне мирные, а главное, малоинтересные размышления были прерваны весьма неожиданно. «Стой!» Вдруг заорал Димка, он находился где-то справа от меня. Потом грохнул выстрел. А после этого началось такое. В доме вспыхнул свет, все разом закричали. Вадим отчаянно матерился, а я, неслась к Димке, толком не понимая, что происходит. Возлюбленный сидел в траве, зажимая правой рукой ухо, и страдальчески кривился. Рядом стоял Бергман, а вскоре и Вадим появился. Он вынырнул из темноты, сообщив с досадой. «Ушел, гад! В темноте бегать за ним бесполезно!» «Ты как?» — наклонился он к Димке. «Как, как?» — передразнил тот. «Как, по-твоему, чувствует себя человек, получивший пулю в ухо?» «Понятия не имею», — хмыкнул Вадим. «Зная только, как чувствует себя человек, получивший пулю в плечо, в грудь, в ногу и осколок гранаты в задницу». «Ты ранен?» — испуганно спросила я. «Ерунда!» Отмахнулся Вадим, а Димка обиженно нахмурился. Я отвела его руку и увидела, что ухо окровавлено. Ну, в общем-то, в сохранности. Пуля прошла по касательной, задев кончик уха и срезав кожу над ним. «Я ничего не слышу», — пожаловался Димка. «Вадим, звони в скорую», — сказал Бергман. «Из-за какой-то царапины?» «У него, скорее всего, контузия. В любом случае, врачу надо показаться. Кровотечение довольно сильное». Пока я суетилась возле Димки, надо признать, пользы от меня было мало, Вадим звонил в скорую, а Бергман в полицию. Из дома появился Стас, а вслед за ним и остальные обитатели. Надя выглядела насмерть перепуганной. «Что здесь происходит?» Возмущенно спросила Эмма. Стас жалобно взывал. «Мама! Мама!» Ближе к дверям жалась Инна и молча смотрела на нас. «Предлагаю объясниться дома». Твердо заявил Максимилиан, убирая мобильный, и все точно овцы впереди пастуха заспешили в дом. Шествие замыкал Бергман. В гостиной расселись группами. Дрожа то ли от холода, то ли от страха, Надя рядом с Инной, Стас на диване с мамашей. Вадим помогал мне промыть Димке рану, которую считал пустяковой. А Бергман расхаживал между нами в большом раздражении. «Что все-таки произошло?» – не унималась Эмма. Просветить ее взялся Вадим. «Вы в своем уме?» Выслушав его, возмутилась она. «Почему вы нас не предупредили? Затеяли стрельбу?» «Смею напомнить, что стрельбу затеял, как вы выражаетесь, неизвестный. Мой друг ранен». «Не ждите, что мы будем оплачивать лечение», взвизгнула мадам. «Мы помним, что вам это непосредством», резко ответил Бергман. Мадам побледнела от злости и больше рта не открывала. «Я ничего не понимаю», — замотала головой Надя. «Кто стрелял? Почему?» Станислав Янович подозревал, что к дому по ночам кто-то проявляет интерес. Мы решили проверить. Он через забор перемахнул, — мешался Димка, прижимая к голове сложенное полотенце, и направился к дому. Я собирался подобраться поближе, но споткнулся в темноте. Он повернулся, видимо, заметил меня и бросился бежать. Я крикнул, он выстрелил. Я упал в траву, а когда поднялся, он успел перемахнуть обратно через забор и бросился в лес. Я пытался его догнать, но в темноте, да еще и в лесу, это пустая затея. Закончил за него Вадим. И вы не знаете, кто это? Нет, но у нас есть догадки. Скажите, вы когда-нибудь слышали фамилию Сивко? Сивко Геннадий Петрович, спросил Бергман, обращаясь к Наде. Нет. — покачала головой девушка. После рассказа Димки она начала понемногу успокаиваться. «А кто это?» «Муж Едвиги Давыдовны». Пока все переглядывались в большом недоумении, Бергман продолжил. «Они познакомились в Хотине, когда Едвига занималась устройством выставки вашего деда. Сивко работал в музее. Они расписались, и Сивко переехал сюда. Но Едвига ничего не говорила. Понятно», — зло смехнулась девушка. Деда боялась. «И что, Сивко? Это он на меня охотится?» «Мы вполне допускаем, что он. Хотя...» Тут Бергман пожал плечами и замолчал. Стас стал задавать вопросы. Сивко его очень интересовал. «Вы должны его найти», — с беспокойством произнес он. «Этот Геннадий Петрович явно неспроста сюда переехал. Где, вы говорите, он сейчас живет?» «По-вашему, нам угрожает какой-то администратор, рассказывающий сказки детям?» — возмутилась Эмма. Возле ворот посигналили, приехала скорая, и разговор пришлось прервать. Димку осмотрели, сказали, жить будет, и похвалили за грамотно наложенную повязку. При этом смотрели на меня, хотя перевязку делал Вадим, а я лишь в меру сил помогала. Ранение, к моей большой радости, признали Пустяковым, но решили дождаться приезда полиции. Как-никак огнестрел. Полиция появилась довольно быстро. Все это время я сидела рядом с Димкой, держа его за руку. Он выглядел слегка недовольным. То, что его рану не сочли серьезной, его, кажется, обидело. Вадим с Бергманом отправились в сад. Я слышала, как Максимилиан шепнул воину «Надо найти пулю». Завидев полицию, мадам Вербицкая сразу кинулась в атаку. Мало что понимая, они таращились на нее в полном обалдении. Но тут взял слово появившийся из сада Бергман, и все затихли. Узнав, с кем придется иметь дело, полицейские в восторг не пришли. Но выслушали рассказ спокойно. «Мы нашли пулю», — порадовал их Бергман и увел с собой. Позже выяснилось, что пуля, задевшая Димкина ухо, попала в дерево. Так как полицейских избавили от необходимости ее искать, они заметно подобрели. Стас метался от матери к Бергману и выглядел особенно несчастным. Переживание ему добавила надежда, которая на первый же вопрос следователя ответила резко. «Надоели вы мне все!» и ушла к себе в комнату. На меня внимания никто не обращал. И слава Богу! Часов в шесть мы оказались в доме Бергмана и разбрелись по комнатам. Все едва держались на ногах от усталости. Димка спросил, «Можно я у тебя лягу?» И, разумеется, получил согласие. Мы крепко обнялись и через пять минут уже спали. Ему, скорее всего, просто требовалось дружеское участие. И меня это вполне устроило. Когда я, проснувшись, отправилась в кухню выпить воды, столкнулась в дверях с Лионеллой и узнала, что Бергман не ложился, а час назад уехал. И слова, и тон, с которым они были произнесены, прозрачно намекали на то, что работает здесь один хозяин, а все остальные — не более чем на хлебники. Я была не в том настроении, чтобы с ней спорить. А вот отсутствие Максимилиана наводило на размышления. Заглянув в комнату Волошина, я убедилась, что его тоже где-то носит но вместо того, чтобы ломать над этим голову, пошла досыпать. Встретились мы за обедом. Галины за столом не было. Бергман ответил на мой вопрос. Она нас покинула. В свете последних событий прозвучало это как-то двусмысленно. Джокер смог убедить Галину, что ее жизни ничего не угрожает, вмешался Вадим. Дамочка совсем не в его вкусе. И гостей он не особо жалует. «Ты в самом деле уверен?» что она ничем не рискует, нахмурилась я. Определенный риск, конечно, есть. Кирпичи все еще падают на голову с завидной регулярностью. Но версия, что некто мстит мошенникам, вызывает большие сомнения. Хотя всех, кто есть в списке Галины, следует тщательно проверить. Сегодня ночью в поэта стреляли из того же оружия, что и в Лотмана с семьей. Это точно? Абсолютно. Что-то не складывалось. Оттого я чувствовала беспокойство, а еще досаду. С одной стороны, все вроде бы ясно. Убийца Лотман решает устранить последнее препятствие на пути к наследству, надежду, и пытается ее убить, но все это упорно вызывало сомнения, причину которого я определить затруднялась. «Получается, у нас один подозреваемый? Сивко?» Оглядывая всех по очереди, спросил Димка. Бергман пожал плечами. «По всей видимости, так». «Тогда какого хрена мы здесь сидим?» — хмыкнул Вадим. «Мы до сих пор не знаем, где он находится», — напомнил Максимильян. С работы он отпросился на пару дней. «Значит, завтра должен появиться». В этот момент в столовую заглянула Лионелла и сказала с недовольством. «Вас какая-то девица спрашивает». Она назвалась? «Нет, но тут я ее уже видела. Пустить? Пусть подождет в кабинете. «Кто это может быть?» спросил Димка. «Закончим обедать и узнаем». В кабинете, куда мы отправились четвером, ждала Надежда. Увидев нас, вскочила и шагнула навстречу. «Я к вам». «Присаживайтесь», указал ей на кресло Бергман. Особо гостеприимным не выглядел. «Вы приехали одна?» «Да». «Я ушла от них». «Надоела это Эмма». И, сынок, ее все надоели. И что теперь собираетесь делать? Вопрос вызвал растерянность. Я что-нибудь придумаю. Отлично. А сюда вы зачем пришли? Но я же... Кому мне еще идти? Я помню, что вы остались одна. Ни родственников, ни друзей. При этом с легкостью отказываетесь от помощи. Вы Вербицких имеете в виду? Обиженно спросила она, надув губы точно ребенок. Бергман кивнул. «Станислав Янович проявляет о вас искреннюю заботу. Потому что у меня есть деньги. Его мамаша твердит с утра до вечера, какой он замечательный. Только он мне не нужен. Что ж, я думаю, господин Алилуев охотно придет вам на помощь. Да не хочу я связываться с этим старым занудой. Тогда поясните, что вы ждете от нас. Помогите мне». Она вздохнула, а потом кокетливо улыбнулась. А я вспомнила слова Вадима. Девчонка меня клеит. Теперь она испытывала свои женские чары на Бергмане. Он равнодушно пожал плечами. «Вы можете жить здесь, пока мы не найдем убийцу». «Ага, вместо одной тюрьмы переселиться в другую?» хмыкнула она и тут же смущенно отвела взгляд. «Слушайте, я уже взрослая и хочу сама решать». «Так в чем проблема?» — невежливо перебил Бергман. Его подчеркнутое равнодушие и высокомерие ее испугали. Она готова была разрыдаться и держалась из последних сил, справедливо полагая, что слезы впечатления на него тоже не произведут. Нашла взглядом Вадима, но тот с праздным видом крутил огромный глобус на латунной подставке, украшавший кабинет Бергмана. «Я не могу вернуться в дом деда прошептала она. «Но у Едвиги есть квартира. Я ведь имею право жить там. Мне надо немного денег на первое время. Я потом все верну с процентами». «Вы наследство имеете в виду?» спросил Бергман. «До него еще нужно дожить». «Вы меня запугиваете?» жалобно произнесла она, но в тот момент совсем не боялась. «Нет. Я хочу, чтобы ситуация стала для вас предельно ясной. Этой ночью вас...» пытались убить. «Да с чего вы взяли?» — возразила она. «Какой-то придурок влез в чужой сад. У этого придурка было оружие. Так что это необычный придурок. И еще оружие то самое, из которого была расстреляна ваша семья. В полиции вам об этом еще не сказали?» Лицо ее сморщилось. Она закрыла его руками и заплакала. Горько, отчаянно. Я с раздражением смотрела на Бергмана. Тот сидел с невозмутимым видом, но поразил не он, а Вадим с Димкой. У обоих ее слезы сочувствия не вызывали, только досаду. «Что ж мне делать?» — вытирая глаза ладошкой, спросила она. «Не отказываться от помощи и проявлять осторожность». «От какой помощи?» Переход от отчаяния к возмущению был весьма стремителен. Они мне не дают шагу сделать. Я не могу выйти из дома. Просто побыть одна не могу. Вполне вероятно, в полиции решат дать вам охрану. В этом случае ваши передвижения станут еще более ограниченными. Утешайтесь тем, что это временно. Так кому мне позвонить? Аллилуеву или Вербицкой? Возможно, есть еще кто-то? Никого, отмахнулась она. «Ладно, звоните Алилуеву, К Эмми я точно не вернусь. Чтобы от них избавиться, мне пришлось в окно вылезать. Это нормально?» «Нет, ненормально. Уверен, они сейчас места себе не находят от беспокойства и уже звонят в полицию». «Но почему вы не хотите мне помочь?» Стукнула она кулаком по подлокотнику кресла. «Всем было бы хорошо. Я бы жила в квартире Едвиги. Никто бы не знал, где меня искать». Я бы просто жила, никому не мешая. Что в этом плохого? Поговорите об этом с Алилуевым. В любом случае, не мне решать вашу судьбу. У вас ведь есть деньги? Я же вижу. Вон какой дом. Почему вы не хотите помочь? Ладно, звоните Алилуеву. Только предупредите его, пусть меня оставит в покое. И никаких дач. Я в городе жить хочу». Максимилиан позвонил Алилуеву, тот согласился принять Надю. Хотя и без особой охоты, и уж точно без каких-либо условий с ее стороны. Было решено, что к Алилуеву ее отвезет Вадим. Я вызвалась ехать с ними. Димка чувствовала себя вполне нормально, а работы у него даже слишком много. По дороге к Алилуеву мы все больше молчали. Только когда впереди показался его дом, Надя попросила... «Заберите мои вещи у Вербицких, пожалуйста. Я к ним возвращаться не хочу». «Хорошо», — кивнул Вадим. Девушка отвернулась к окну в большой на него обиде. А я гадала о причине этой самой обиды. «Вадим ей нравится?» И, уходя от Вербицких, она рассчитывала на него. «Надя тебе звонила?» Задала я вопрос, когда мы возвращались, оставив ее у Аллилуева. «Когда?» не понял он. «Вчера? Сегодня?» «Нет». Звонила позавчера утром, предупредить, что у Эммы глюки. Потом еще раз позвонила уже днем. Безо всякого повода, просто поболтать хотела. И все. Я еще порадовался, если не звонит, значит, у нее все в порядке. «Почему ты спросила?» «Сама не знаю». А как Бергману удалось так быстро выяснить, что в Димку стреляли из того же самого оружия, что и в Лотмана?» Одиннадцатая заповедь, детка. «Будь тем, кому кто-то должен». Вот как. Без этого в нашем деле никуда. Кстати, ты знаешь, что Максимилиан живет в доме своего деда? Особняк когда-то принадлежал ему. Прикольно. Собственный родовой особняк. С гербом на фасаде, добавила я, а Вадим засмеялся. Интересно, что бы изобразили на моем гербе? Банку пива и телевизор? Про деда тебе Джокер?» — рассказал. «Да». Я сунула свой нос в комнату, вход в которую скрыт панелями в его кабинете. «И он тебя застукал?» «И он меня застукал. Но был так мил, что не выгнал за шею из дома, а кое-что рассказал о себе». «Понятно», — кивнул Вадим. «Как думаешь, его рассказам стоит верить?» Приглядываясь к нему, спросила я. О том, что я непременно суну свой нос в эту комнату, он, конечно, догадывался. И подготовился. «Это ты сказала?» — засмеялся Вадим и серьезно добавил. «Вот что. Давай-ка заглянем к Сивко. Вдруг неуловимый вдовец наконец появился». Я согласно кивнула, очень сожалея, что разговор о Бергмане он не поддержал.